Глава 25. Хантер. Есть что-то особенное в девичниках. Две бутылки красного чилийского вина на троих, нежнейший фетучини Алфреда, несколько эпизодов сериала «Друзья» и вот ты уже счастливый житель Похер-Сити с приятным замедленным акцентом и расслабленной полуулыбочкой на губах. На моей голове полотенце-тюрбан, у Дэнни под глазами огуречные патчи, а на Аспен хлопковая пижама с Бимо из «Времени приключений». Я убеждена, что прямо сейчас это маленькая комната в женском общежитии, самое уютное местечко в Майами. Тысячный раз за вечер проверяю свой телефон. Шесть непрочитанных сообщений, все отруби. Больше ничего. Бросаю телефон на кофейный столик, подтягиваю колени груди и обнимаю их. «Хей!» Дэнни приподнимается на диване и виснет на моем плече. «Он напишет! Просто дай ему время!» «Не понимаю, о ком ты говоришь!» Упрямо вздёргиваю подбородок. «Я просто посмотрела на часы!» «Даже я понимаю, о ком она говорит!» Фыркает Аспан, откусывая мятное орео, зажатое в кончиках тонких пальцах «Так что не строй себя тупицу! Этот образ тебе не идёт!» Я выхватываю из её руки печенье и запихиваю себе в рот целиком. «Ну ты зараза!» — ахает Аспан. «Звучит лучше, чем тупица», — бубню с набитым ртом и подмигиваю ей. Несмотря на наше недавнее знакомство, которое состоялось всего пару часов назад, кажется, будто мы с соседкой Даниэла знаем друг друга целую вечность. Аспен Дэвис из Грин-Ривер, штат Вайоминг. Ее мать китаянка, а отец белый американец. У нее персиковая кожа, карие, слегка раскосые глаза, выдающие азиатскую кровь и густые каштановые волосы длиной чуть ниже плеч, расчесанные посередине на прямой пробор. Аспан-20. Она учится на втором курсе на полной стипендии, что означает «девчонка-чёртов-ботаник». В лучшем смысле этого слова. А ещё у неё необыкновенный голос. Густой, мелодичный и мягкий, как шёлк. Да и в целом она волшебная. Ну, когда не называет меня тупицей. «Почему бы тебе не написать ему первый?» предлагает Аспан. Её вопрос затягивается на моей шее, как петля. «Я лучше сгорю заживо, чем унижусь перед этим предателем. С чего ты вообще взяла, что честь тебя предал?» Слегка заплетающимся языком спрашивает Дэнни, подливая себе вина. «Может, с того, что он трахнулся с Кайлой?» Выпаливаю я своё последнее самое страшное предположение, которое вот уже полдня подобно кислоте разъедает мои нейроны. Поехал к ней ночью за утешением. И всё, ей обо мне разболтал. Если у вас есть какие-то другие варианты, валяйте, выкладывайте. Постой. Аспен забирается на диван с ногами и разворачивается ко мне лицом. Во сколько ты вчера уехала от канингов Я на секунду задумываюсь. Около одиннадцати ночи. Невозможно, щелкает пальцами Аспен и улыбается, демонстрируя идеально ровные белые зубы. У него бы просто не хватило времени покувыркаться с Кайлой. Мое сердце начинает стучать быстрее. «Что ты имеешь в виду?» канин Линч и ещё двое пиратов улетели ночным рейсом в Нью-Йорк на съёмки какой-то спортивной рекламы. В два часа ночи они уже были в аэропорту. Откуда ты это знаешь?» «Перед отъездом Сойер выкладывал много историй на своей страничке. Не то чтобы я следил за его активностью в социальных сетях, пока Аспон пускается в ненужные отправдания, которые скорее адресованы Дэнни. Я достаю телефон и захожу на страницу Линча» включая истории, внимательно вглядываясь в каждую деталь, стараясь ничего не пропустить. Первое полуминутное видео Линч снимает в комнате, похоже на спальню. На нём он с неохотой собирает чемодан и треплется о том, как хочет спать. Ничего интересного. Вторая история снята на кухне. Сойер демонстрирует пустой холодильник и жалуется, что Хендерсон, кажется, это фамилия Чака, крупного парня, который был с нами на пляже, после вечерней тренировки съел все их продукты. На последних секундах видео Линч ерошит пальцами свои светлые волосы, камера телефона дёргается вправо и на мгновение выхватывает Чейса. Моё сердце подскакивает к горлу. Я быстро останавливаю видео, едва не выронив телефон, и разглядываю слегка размытый стоп-кадр. Каннинг сидит боком к камере за барной стойкой и держит в руке бутылку пива или чего-то похожего. Голова опущена, плечи поникли. Выражение лица разглядеть невозможно, но оно всё же кажется мне печальным. Ему больно. Так же, как и мне. С трудом сглатываю, стараясь держать нахлынувшие эмоции, и смотрю на время. История опубликована 22 часа назад. То есть в полночь Чейз был уже на Вилле Линча, в кокосовой роще. На меня накатывает волна облегчения. Рука, держащая телефон, начинает подрагивать. Я откидываюсь на спинку дивана и закрываю глаза, чтобы немного успокоиться. «Хантер, Кайла наняла частного детектива, чтобы тот покопался в твоей биографии. С его помощью она вышла на сайт эскорт-агентства. Я резко распахиваю глаза и шокированно смотрю на Аспен. «Кайла что? Частного детектива?» Переспрашивает Даниэла, которая выглядит не менее охреневшей. «Скажите спасибо, что не киллера!» Пожимает плечами Дэвис, и её маленькая пуговка носа слегка дёргается. С ее деньгами и возможностями это не было бы сверхзадачей. «Откуда такая информация?» — спрашиваю я. «Неважно», — уклончиво отвечает Аспона, затем странно смотрит на Дэнни, словно у нее есть соблазн сказать что-то еще, но она не знает, стоит ли это делать. «Я бы доверила ей собственную жизнь», — без тени сомнения в голосе говорит Ривас, не прерывая соседкой зрительную дуэль. «Ладно, черт!» Она резко выдыхает и хлопает ладонями по коленкам, словно собирается встать и уйти, но вместо этого обращается ко мне. «Хантер, ты, наверное, знаешь, что у Рейнера есть собственная радиостанция?» «И ты работаешь на ней диджеем, нетерпеливо прерывая ее?» «Я знаю». Дэвис кивает. «Да, но не только. Каждый четверг я веду небольшую ночную передачу, где обсуждаю актуальные общественные проблемы, с которыми сталкиваются рейнеровцы в стенах кампуса. Например, Конфликты между студентами и преподавателями, буллинг, социальное неравенство. У нашей радиостанции есть электронный адрес, куда каждый может написать что угодно, совершенно анонимно. У программы отличные рейтинги, поэтому писем всегда приходит очень много. В основном это личные истории и последние университетские сплетни. Так как эту почту разгребаю именно я, то и все новости узнаю одной из первых. «То есть о том, что Кайла приставила ко мне частного детектива, то узнала из анонимного электронного письма?» «Скептически спрашиваю я». «Из шестнадцати писем и одного случайно подслушного разговора в библиотеке», уточняет Аспен и усмехается, когда видит наше с Дэнни удивление. «Я бы не стала с вами делиться информацией, в которой не уверена». «Вот дерьмо». «Да, и вот еще что». Направленный на меня взгляд карих глаз становится смущенным. Чтобы не нажить себе проблем, я скрываюсь под диджейским псевдонимом. Кроме Дэниэла и нескольких ребят с радиостанции, никто не знает настоящего имени ведущей. Это типа тайна. Смекаешь? Жестами изображая как запираю рот на замок и вкладываю воображаемый ключ ей в ладонь. Аспа начинает смеяться, и я присоединяюсь к ней. Только она делает это, потому что мы надрались, и ей действительно весело. А я, чтобы не потерять рассудок. «Ты уже разработала план мести королеве Стерв?» 20 минут спустя спрашивает Дэвис, когда возвращается из кухни, неся на подносе три кружки ароматного свежесваренного кофе. Я задумчиво стучу пальцами по подбородку. Никак не могу решить, что лучше. Оторванные конечности или выбитые зубы? «Ты же это не серьёзно?» — хмурится Аспон, протягивая мне белую кружку в форме милого привидения. «Тронешь Кайлу хоть пальцем, тебя сразу же исключат!» Я фыркую. Не обязательно. На прошлой неделе в столовой подрались две черлидерши, ни одну из них не исключили. Спортсмены — элиты университета, они неприкасаемые. Дэвис делает паузу. Если только... Что? Одновременно спрашиваем мы с Дэнни. Больше всего на свете Рейнер дорожит своей репутацией. Поэтому, если спортсмен попадает в какой-нибудь громкий скандал, его не спасут ни деньги, ни звездный статус. «Значит, нам нужен громкий скандал», — выдает пьяный калифорнийский гений. «Ты же говорила, что у тебя уже есть какой-то план по бескровному уничтожению стервы», — напоминая ей. Дэнни закусывает нижнюю губу и переводит взгляд на свою соседку. На разрумяненном лице появляется виноватое выражение. «Вообще-то, Аспен — мой план», — объявляет она. «Благодаря ее волшебной электронной почте у нас есть компромат на каждого студента Рейнера». «Не на каждого!» — закатывает глаза Дэвис. «Почти на всех!» «Ну хорошо, почти на всех!» «Да ладно!» «То есть у тебя есть компромат на Кайлу?» — спрашиваю я, возбуждённо, ерзая на диване. Аспон долго смотрит мне в глаза, словно пытается понять, так ли для меня это важно, а затем глубоко вздыхает. «Только информация! Компромат придётся добывать самим!»